Способность краснить. Ангел мой предохранитель, Демон мой ограничитель, Стыд, гонитель и ревнитель, И мучитель и учитель. То, что враг тебе простит, Не запамятует стыд. То, что память забывает, Не запамятует срам. С ним такого не бывает Точно говорю я вам. Сколько раз хватал за фалды, Сколько раз голодал сто Сколько раз мне помешал ты, Столько кланяюсь я земна. Я стыду богатырю сильному, красивому, Говорю «благодарю», говорю «спасибо». Словно бы наружной совестью, От которой спасу нет, Я горжусь своей способностью Покраснеть, как маков цвет».